Послесловие автора Для «давно не виделись» прошло слишком много времени, поэтому прикинемся, что мы не знакомы. Рад встрече, я и Секава Минато. Это новая история, потому если вы сильно не погружались в это, то, скорее всего, даже ничего не заметите. Должно быть объяснение, почему автор внезапно пропал на три с половиной года, пусть я был не идеален, но воскрес точно Феникс. И надеюсь, меня ждет долгая и счастливая жизнь писателя-зомби, полагаюсь на вас. После некой финальной иллюзии и жажды приключений некоего дракона, теперь некое таинственное подземелье. Как вам, понравилось? Помимо основной темы, тут перемешались мои любимые темы из игр, и поискать их вполне весело. Кстати, тут имя героя, как и в предыдущей работе, «Бесполезный герой», взяты из одной и той же игры. Я сам себя еще в Твиттере, и там отписались многие, раскрыв почти всех героев. Для проницательных читателей одних имен будет мало, поэтому отсылки кроются и в названиях «Глав». Потому если вам такое интересно, если все поняли, пишите в Твиттер. Я точно буду искать себя, потому быстро наткнусь. Я не просто придумал историю с именами ради развлечения, но и хотел, чтобы читатели насладились чем-то помимо самой истории. Но я писал так, чтобы даже новым игрокам было весело, так что не переживайте. И под конец простите за все неудобства, доставленные редактором Онодера Сану и Анансану. Времена были непростые, но спасибо, что работали со мной. «Иллюстратор Касси Сан, заказ был непростым, потому вам пришлось постараться. А еще спасибо читателям, которые держат эту книгу в руках. Пока не знаю, что будет со всеми героями, но основой для меня является веселье, потому они никуда не денутся. Я буду стараться, чтобы мы опять где-нибудь и когда-нибудь встретились». В какой-то месяц какого-то дня 2018 года Исигава Мината читал «Адреналин».